Глава пятая. Свет подземелья. подземелье. Близилась зима. Умерла Дхар. Еще летом странная изнуряющая хворь напала на нее. Она, и без того худая, стала совсем похожа на скелет. Без того молчаливая, совсем почти умолкла. Разве что с арой говорила она порой, но лишь с глазу на глаз. Потом и эти беседы прекратились, и Дхар тихо покинула этот мир. Ара горевала от всей души, суровая Дхар никогда не была жестокой и учила Ару ничего не бояться и всегда блюсти собственное достоинство. Теперь из Верховных Жриц осталась одна Косил. Новую жрицу для храма богов-близнецов обещали прислать из Авабадха только весной. До тех пор все обряды там должны были отправлять Ара и Косил. Пожилая жрица называла девушку Госпожа. И обязана была во всем ей подчиняться. Но Ара уже давно научилась ничего не приказывать косил. Она имела на это полное право, но у нее не хватало сил держать уздере в зависть косил, находившейся на более низкой ступени жреческой иерархии, чем Ара, и ее ненависть ко всему и всем, что ей не подчинялось. Поскольку Ара теперь уже знала от добросердечной Пенты о существовании тех, кто не верит в ее богу среди обитателей святого места, принимала это как данность, хоть и пугающую. Она научилась смотреть на Косил более или менее спокойно и даже отчасти понимать ее. В сердце Косил не было настоящей веры ни в безымянных, ни в других богов. Кроме власти для нее не было ничего святого. В данный момент власть находилась в руках императора Каргада, так что пока в ее глазах он действительно являлся королем богом, и она верно ему служила. Но сами храмы были для косил всего лишь декорацией. Священные камни – просто кускалы, лабиринт – темными норами под землей, страшными, но пустыми. Она бы и незанятому трону перестала поклоняться, если бы осмелилась, и единственную уничтожила бы, но пока не решалась. Ара даже это научилась принимать и довольно спокойно. Возможно, понять это помогла и Дхар, хотя ничего никогда прямо не говорила. Сначала, еще не погрузившись в полное молчание, она просила Ару приходить каждые несколько дней и подолгу разговаривала с ней. Много рассказывала о деяниях короля бога, о его предшественнике, о королевском дворе в Это все Дхар, как высшая жрица, знала достаточно хорошо, однако многие ее рассказы свидетельствовали не в пользу короля или его придворных. А еще Дхар рассказывала о своей жизни, описывала, как выглядела Ара до того, как умерла, как она вела себя. Иногда, но не часто, старая жрица говорила о том, какие опасности и трудности могут грозить Аре в ее теперешней жизни. Ни разу не назвала «Она косил по имени». Но Ара была достойной ученицы все эти одиннадцать лет и легкого намека или чуть измененная интонация ей было вполне достаточно, чтобы все понять и запомнить. После бесконечных мрачных погребальных церемоний Ара начала избегать косил. Когда заканчивались утомительные ежедневные хлопоты, она спешила в свое уединенное жилище. Едва выдавалась свободная минутка, открывала дверь ловушку за троном и спускалась во тьму, подземелья. подземелье. Днем ли, ночью ли, тьма там оставалась неизменной. Ара продолжала тщательно обследовать свои владения. Подземелье под камнями было заповедно для всех, кроме верховных жриц и их телохранителей-евнухов. Любой другой человек, мужчина или женщина, попытавшийся проникнуть туда непременно, был бы покаран безымянными. Но среди множества правил, которые Ара знала наизусть, не было такого, которое запрещало бы обычным людям входить в большой лабиринт. В том просто не было нужды, туда путь лежал через священное подземелье. Да и нужны ли мухам правила, чтобы попасть в сети паука? Так что Ара довольно часто брала с собой Манана в ближнюю часть лабиринта, чтобы он научился там немного ориентироваться. Ему туда вовсе не хотелось, но он, как всегда, подчинялся. Она убедилась в том, что дюби и Уадха, и Евнухи Косил, прекрасно знают дорогу в комнату узников и обратно, но ничего больше, и она никогда не брала с собой их в лабиринт, не хотела, чтобы кто-то, кроме Манана, преданного ей всей душой, знал эти тайные пути. Лабиринт принадлежал ей ей одной. Она не глубже... Она все глубже заходила в его коридоры. Всю осень бродила она там, но было еще огромное количество отсеков, в которые она никогда не сворачивала. Бесконечная, кажущаяся бессмысленной паутина коридоров ужасно утомляла. Уставали ноги, мозг тупел в вечном запоминании поворотов и пропусков. Лабиринт – удивительно сложная система туннелей, был сделан в сплошной скальной породе и походил на огромный подземный город. Только улицы этого города были созданы специально за тем, чтобы до смерти измотать того, кто осмелился ступить на них и смутить его душу. Даже жрица его должна была все время помнить, что в конце концов лабиринт ее, ее приведет к пустоте, к чудовищной ловушке. Тянулись зимние месяцы, наступили холода, и Ара почти прекратила свои исследования, проводя время в основном в тронном зале, изучая его алтари, альковы, кладовки, заставленные сундуками и шкафами, рассматривая содержимое этих сундуков и шкафов, открывая потайные дверцы в стенах храма, где под обвалившимся куполом гнездились сотни летучих мышей. Это была как бы отвечала прихожая ее величество тьмы. Кожа и одежда Ары пропахли сладким мускусом, превратившимся в порошок за восемь веков хранения в металлических коробках. На лбу, бровях и ресницах налипла черная паутина. Она могла час простоять на коленях, изучая резьбу на крышке красивого, рассохшегося от времени сундука из кедрового дерева. Дара храму от одного из королей, живших столетия тому назад. На крышке был изображен сам этот король, маленький человечек в напряженной позе и с большим носом, и тронный храм с его плоским куполом, и двойным рядом колонн. Каждая колонна была выполнена в мельчайших подробностях. Все это сделал неизвестный художник, давным-давно превратившийся в прах. И единственное вдыхающее курение, поднимавшееся с бронзовых подносов, тоже было там, она давала советы королю с длинным носом, Впрочем, на этом изображении нос короля был отломан, а лицо жрицы слишком мало, чтобы различить его черты. Все же Ара считала, что это ее собственное лицо. Ей ужасно хотелось узнать, что же она тогда говорила длинноносому королю, и был ли он ей благодарен за советы. В храме у нее были свои любимые места, как и у всякого человека в родном доме. Прежде всего, те уголки, куда заглядывает солнышко. Так, Ара часто поднималась в маленькую кладовку на чердаке, где хранились старинные платья и костюмы, еще с тех пор, когда великие правители Каргада часто проезжали поклониться святому месту и гробницам Атуана, признавая, что здесь обитают властелины куда более могущественные, чем любой из смертных. Иногда юные принцесса, надев платье из мягкого белого шелка, украшенное табазами и фиолетовыми аметистами, Танцевали вместе со жрицей гробниц у трона. В кладовой сохранились маленькие инкрустированные слоновной костью в столики. На их столешницах был изображен и один из таких танцев, и то, как сами правители, будучи мужчинами, ожидают за дверями храма. Их дочерям было позволено не только входить туда, но и танцевать вместе с Единственной. Тогда, как и сейчас, одетой в грубую домотканную шерстяную хламиду черного всегда только черного цвета. Аре нравилось перебирать прелестные нежные пулы, слевшие одеяния из белого шелка и рассматривать неподдающиеся времени драгоценные камни, которые под собственным весом потихоньку отрывались от отрыхлевших одежд. В этих сундуках пахло совсем иначе, чем в храме, пропитанном запахами мускуса и благовоний. Запах шелковых белых платьев, казалось, был более свежим, легким и молодым. В задних комнатах храма она порой проводила всю ночь, исследуя содержимое всего лишь какого-нибудь одного небольшого сундука, рассматривая один драгоценный камешек за другим, вынимая покрытое ржавчиной оружие, шлемы с поломанными перьями, перебирая застежки, заколки, брошки, бронзовые статуэтки, серебряные и золотые слитки. Совы, которых ничуть не смущало ее присутствие, Спокойно сидели на балках и хлопали своими желтыми глазищами. Сквозь дыры в кровле были иногда видны звезды. Порой на руки Ари падали снежинки, легкие и холодные, как эти древние шелка, и тут же превращались в мечту. Однажды ночью, глубоко зимой, совсем замерзнув в храме, она подошла к двери ловушки, подняла ее и скользнула по ступеням вниз, плотно закрыв за собой дверь. Ара наизусть знала этот путь, ведущий прямо в священное подземелье. Здесь она, разумеется, огня никогда не зажигала, даже если у нее был с собой фонарь, припасенный для большого лабиринта, или для того, чтобы увереннее ступать, когда поднимется на поверхность. Она гасила свечу, еще только приближаясь к подземелью, и никогда не видела, как оно выглядит, ни разу за всю бесконечную долгую жизнь единственной жрицы-гробниц. Вот и теперь, в первом же коридоре, она потушила фонарь, взятый с собой, и, не замедляя шага, скользнула в непроницаемую тьму, легкая, словно рыбка в темной воде. Здесь, независимо от времени года, всегда царила одинаково промозглая сырость, чувствовался запах плесени и температура оставалась неизменной. Там над головой трещали морозы и яростные зимние ветры разносили по пустыне клоки снежного покрывала. Здесь не существовало ни ветров, ни времен года. Здесь было тесно, тихо, безопасно. Она шла в расписную комнату. Она иногда любила ходить туда и рассматривать странные рисунки на стенах. Из темноты в мерцающем свете свечи на нее смотрели люди с длинными крыльями и огромными глазами, спокойными и мрачными. Никто не мог сказать ей, кто эти люди. Нигде в святом месте больше не было таких изображений. Аре казалось, что это души проклятых, тех, что не способны возрождаться – Расписная комната находилась в большом лабиринте, так что все равно путь лежал сначала через подземелье под камнями. Она почти вошла туда по наклонному коридору, как вдруг заметила слабый серый свет, какое-то едва разли... различимое мерцание, отдаленное световое эхо. А может, ей просто привиделось? Она решила, что это так и есть. Свет часто мерещился в непроницаемой тьме подземелья. Она закрыла глаза, мерцание исчезло, открыла их и снова увидела свет. Тогда она остановилась и замерла. Вокруг все было серое, не черное. Едва видимое свечение нарушало ту грань, за которой все должно быть черно. Она сделала несколько шагов вперед и коснулась рукой стены там, где туннель сворачивала в сторону и разглядела собственную руку. Она пошла дальше, не в силах не думать, Ни о чем, и даже бояться, таким странным был этот слабый отблеск света там, где никакого света быть не могло, в самом сердце обители тьмы. Ара, одетая в черное, словно черная тень, бесшумно ступала босыми ногами. У последнего поворота она остановилась, потом очень медленно сделала еще один шаг и увидела. Увидела то, чего никогда не видела раньше, хоть и прожила не менее ста человеческих жизней». Перед ней была огромная сводчатая пещера, находившаяся прямо под священными камнями и вырытая не руками человеческими, а древними силами земли. Стены ее были разукрашены драгоценными камнями, Всюду выселись резные башенки, прекрасные изваяния из белого известняка. Здесь многие тысячелетия работали подземные воды. Это походило на огромный алмазный дворец – Стены и кровля которого струились водопадом, сверкали искрами драгоценных камней самой причудливой формы — аметистов горного хрусталя и древняя тьма была изгнана из этих сияющих чертогов. Свет, сотворивший это чудо, не был ярким, но все же раздражал глаза, привыкшие к темноте. Он был похож на мерцающий болотный огонек, который неторопливо плыл через подземелье, и тысячи отблесков. Вспыхивали на кровле, тысячи причудливых теней плясали на стенах. Огонек горел на кольце деревянного посоха, не давая ни дыма, ни запаха. Посох держала человеческая рука. Потом Ара увидела и лицо. Оно было освещено достаточно хорошо. Это было лицо мужчины. Она не пошевелилась. Долгое время человек просто медленно бродил по пещере, будто что-то искал. Заглядывая закруженные кружевные звездковые наросты, подходил к темным постям туннелей, но туда войти не пытался. Ара, по-прежнему недвижимая, стояла в своем убежище и ждала. Для нее труднее всего было осознать то, что она видит проникшего в священное подземелье человека. Она и раньше-то редко видела посторонних. «Наверное, это один из зевнухов-телохранителей». «Нет, скорее, один из тех, что живут за стеной». Пастухи-стражник, какой-то презренный раб забрался сюда, чтобы выведать тайны безымянных, или, может быть, даже что-то украсть. Украсть, ограбить сокровищницу темных сил. Святотатство. Это слово медленно возникло в мозгу Ары. Какой-то мужчина, а ни один мужчина не смеет ступать на территорию священных гробниц Атуана. Здесь, в самом сердце ее храма. Он проник сюда, зажег огонь, там, где это запрещено, где никогда не было света. Почему же безымянно не покарали его? Теперь он стоял и рассматривал каменные плиты под ногами, потрескавшиеся от времени. Было заметно, что в этом месте пол вскрывали и снова клали плиты на землю. Мокрые безжизненные коми земли, оставшиеся после погребения узников, до сих пор не были убраны. Тех троих ее хозяева поглотили. Почему же это до сих пор жив? Чего они ждут? «Пусть сделают что-то, пусть заговорят!» «Уходи, уходи, убирайся!» пронзительно воскликнула Ара. Сильное эхо зазвенело по всему подземелью. Оно, казалось, рассеяло даже тьму, и встревоженное лицо чужака в изумлении повернулось в ее сторону. Свет метнулся к ней, нарушая очарование пещеры. Мужчина успел ее увидеть. Потом свет погас, все исчезло. Все поглотила слепящая тьма и тишина. Освободившись от чар света, Ара вновь обрела способность думать. Мужчина, скорее всего, пробрался в подземелье через дверцу в Красной Скале, через которую сюда приводят узников, и наверняка попытается через нее же выйти наружу. Легкая, неслышное, как мягкокрылое слово и ее храме Ара стремительно сделала полукруг по знакомым коридорам и оказалась у низенькой двери, что открывалась лишь вовнутрь. Воздух снаружи в подземелье не поступал, Мужчина не закрепил дверь, не оставил ни малейшей щели, он просто захлопнул ее за собой и попался в ловушку. Если он все еще в лабиринте, то все кончено. Впрочем, в ближних коридорах его не было. Она была в этом уверена. В тесноте прохода она бы услышала его дыхание, почувствовала тепло, само биение жизни в нем. Рядом с ней не было никого. Она стояла напряженно прислушиваясь. Где же он? Тьма давила ей на глаза, как повязка. Душа ее пребывала в смятении. Она видела священное подземелье. Она хорошо знала его, но лишь потому, с какой силой отдавались звуки от, не... от его стен. Знала на ощупь каждый выступ по сквознякам, разгуливающим в таинственной темноте. Знала, где начинается какой коридор. Это была великая тайна, недоступная взору. Она же увидела все, и тайна стала совсем иной. Ужас уступил место красоте, еще более таинственной, чем тьма. Ара неуверенно двинулась вперед. Она нащупала второй проход налево. Сюда начинался путь в большой лабиринт. Здесь она остановилась и прислушалась. Уши во тьме сказали ей не больше, чем глаза. Но она все стояла и стояла, опершись обеими руками о стену туннеля, и ощущая слабое, неясное дрожание каменных сводов, движение сырого воздуха, сохранившего запах, не принадлежавший лабиринту, запах шалфея, что растет на холмах в пустыне, там, над головой, под открытым небом. Медленно и уверенно двинулась она дальше, по коридору, следуя за этим запахом. Примерно через сотню шагов она услышала, мужчина двигался в темноте почти так же бесшумно, как и она, но не так уверенно. Вот он слегка споткнулся, но сразу выровнял шаг. Снова наступила тишина. Ара подождала и пошла медленно дальше, едва касаясь стены кончиками пальцев правой руки. Наконец пальцы ее ощутили знакомую железную раму. Ара остановилась, встав на цыпочки, дотянулась до мощной грубой рукоятки и резко изо всех сил рванула ее вниз. Раздался ужасный скрип и грохот. Голубые искры водопадом посыпались вниз. Эхо заполнило туннели, и отзвуки его, сплетаясь и разлетаясь по всему лабиринту, замерли где-то у нее за спиной. Она снова вытянула руки и еще раз нащупала совсем рядом с собственным лицом, покрытую оспинами поверхность железной двери, и с облегчением глубоко вздохнула. Медленно возвращаясь назад и стараясь держаться правой стены, Ара добралась до двери ловушки за троном. Она не спешила, ступая совсем не слышно, хотя в соблюдении особой тишины уже не было необходимости. Вора она поймала, дверь, через которую он пробрался внутрь, была единственным входом в большой лабиринт, и открыть ее можно было только снаружи. Теперь он там, внизу, во тьме подземелий, никогда больше оттуда не выйдет. Она по-прежнему двигалась медленно, с достоинством, высоко подняв голову, прошла мимо незанятого трона, по длинному, украшенному колоннами залу и приблизилась к бронзовой чаше на треножнике, наполненной красноватыми раскаленными угольями. Потом повернула назад и подошла к лестнице из семи ступеней, что вела к трону. На самой нижней ступени она опустилась на колени и низко склонила голову, коснувшись лбом холодных камней, покрытых пылью и мелкими машинами костями, которые роняли хищные совы. «О, безымянный, простите меня, я видела, как нарушили вашу тьму», – молилась она про себя. «Простите, что я видела, как осквернили ваши гробницы, но вы будете отомщены, смерть станет его стражником и палачом. Никогда не суждено будет осквернителю родиться вновь». И все-таки даже сейчас, молясь безымянным, видела она дрожащие блики света на стенах пещеры, жизнь там, где царит смерть. И почему-то не ужас совершен... совершенного святотатства, и не гнев терзали ее. Нет, она думала лишь как, это было прекрасно, как странно. «Но что я скажу косил, задумалась Ара, выйдя встречу порывом зимнего ветра и плотнее кутаясь в плащ. «Да ничего, я хозяйка лабиринта, и король бог не имеет к нему никакого отношения. Впрочем, может быть, я все-таки скажу ей, когда вор будет мертв, как же мне умертвить его». Пусть бы Косила смотрела, как он умирает. Она это обожает. Однако, что он там искал? Он должно быть сумасшедший. И как он попал внутрь? Только у меня, да у Косил есть ключ от дверцы в красной скале и от двери ловушки. Нет, он, конечно же, прошел через дверь в красной скале. Но ее может открыть только колдун. Колдун? Она резко остановилась, хотя ветер буквально сбивал с ног. Так это колдун? волшебник с внутренних островов, который ищет здесь амулет Эред Акбе. И происшедшее вдруг окрасилось таким немыслимым очарованием древних легенд, что Ари стало жарко на пронизывающем ветру, и она громко рассмеялась. Все вокруг, храм и пустыня, было темным и безмолвным, в большом доме не огонька, мелкий, почти невидимый снежок, несло сильным ледяным ветром. Если он сумел открыть с помощью волшебства «Тут дверь, он может открыть и другие, он может спастись, уйти от расплаты». От этой мысли она вздрогнула, но почти тут же успокоилась. «Безымянные позволили ему войти? Почему бы и нет? Он не может причинить ему ущерба. Это твор, которому не выйти из обворованной сокровищницы. Возможно, у него в запасе достаточно заклятий и всяких магических штучек. И он, наверное, достаточно могущественный волшебник, раз сумел забраться так далеко». Но дальше-то что? Все его заклинания окажутся бессильными там, где властвуют безымянные, те великие короли, чей трон пустуют в ее храме. Чтобы убедиться в своей правоте, она поспешила по тропе вниз, к малому дому. Манан спал в дверях, завернувшись в плащ и дранное меховое одеяло, как всегда зимой. Она тихонько скользнула внутрь, стараясь не разбудить его, и свет зажигать не стала. Прошла в маленькую комнатку, больше похожую на шкаф, высекла крем... кремнем искру, которая ей достала, чтобы найти нужную плитку в полу, которую она и приподняла, встав на колени. Отверстие было еще прикрыто грязной трапицей, которую она отшвырнула и отшатнулась. Прямо ей в лицо снизу ударил луч света. Через мгновение, очень осторожно, она снова заглянула в глазок. Она просто забыла, что у волшебника на конце посоха горит загадочный огонек, и ожидала самое большее послушать, как он бродит там в темноте. О том, что он везде зажигает свет, она не подумала. Зато, как она и ожидала, он оказался прямо под глазком у железной двери, преграждавшей ему выход из лабиринта. Он стоял, задумчиво подбоченясь и склонив на бок голову. В другой руке он держал свой посох, на конце которого висел огонек. Она видела его с высоты чуть больше человеческого роста. Одет он был точно так же, как и все путешественники или пилигримы зимой. Короткий теплый плащ, кожаный жилет, шерстяные чулки, башмаки с ремешками. Со спиной небольшой легкий мешок с привязанным к нему флягой с водой. На бедре кинжал в ножнах. Он стоял неподвижно, как статуя, но был очень спокоен и о чем-то думал. Потом медленно поднял свой посох и поднес его освещенный конец к двери, которую Аре в глазок видно не было. Огонек на конце посоха уменьшился, но стал ярче, светил, как фонарь. Волшебник что-то громко сказал. Язык этот был Аре незнаком, но еще более странным, чем слова неведомого языка, был голос мужчины, глубокий и звучный. Свет на конце посоха стал еще ярче, Потом вдруг мигнул и пропал совсем. Какое-то время она не видела ничего. Потом снова появился бледный ровный свет, похожий на болотные огни. Она увидела, что теперь он стоит к двери спиной. Заклинание не действовало. Силы, накрепко запершие эту дверь, оказались сильнее всей его магии. Он огляделся, словно раздумывая. А что же теперь? Коридор, в котором он стоял, был узкий и очень высокий. Грубый каменный пол... Зато стены довольно кладки, сухой кладки. Впрочем, каменные плиты лежали плотно в притирку, так что между ними вряд ли можно было просунуть до лезвие ножа. Стены туннеля слегка наклонялись внутрь, образуя подобие свода. Вокруг волшебника была пустота. Он пошел быстро вперед, и с первого шага исчез из поля зрения Ары. Свет почти померк, и она уже намеревалась положить обратно тряпку и плитку, Но тут снова легкий отблеск блеснул на стенах. Волшебник возвращался. Наверное, понял, что если уйдет от двери и заберется глубже в лабиринт, то вряд ли сможет снова найти выход. Он что-то сказал тихим голосом. Собственно, одно лишь слово "Мн", потом еще раз громче "Мн". Железная дверь содрогнулась, и негромкое эхо прокатилось под сводчатым туннелем. Аре даже показалось, что пол у нее под ногами заколыхался но дверь была прочна и выстояла. Тогда он рассмеялся тем коротким смешком, каким смеется человек, думая, «Ну, до чего же глупо я себя вел?». Он еще раз окинул взглядом окружающие его стены, и когда смотрел вверх, Ара заметила, как его лицо осветила улыбка. Потом он сел, развязал свой узелок, достал оттуда кусок черствого хлеба и стал его есть». Потом отвернул пробку кожаной фляги, встряхнул ее. Фляга выглядела в его руках маленькой и легкой. Похоже, она была наполовину пуста. Он снова закрыл флягу, пить так и не стал. Потом положил мешок себе под голову, как подушку, завернулся в плащ и лег, держа посох в правой руке. Когда он улегся, маленький светящийся шарик оторвался от конца посоха, взлетел и повис в воздухе у него над головой. Левая рука волшебника лежала у него на груди, придерживая что-то, висевшее на тяжелой цепи. Он лежал, будто в собственной постели, удобно устроившись, чуть согнул ноги в коленях. Взгляд его скользнул по глазку, который смотрела Ара, и двинулся дальше. Волшебник вздохнул и смежил веки. Свет потихоньку стал меркнуть. Он спал. Стиснутая рука у него на груди разжалась, соскользнула вбок, И Ара сверху разглядела тот талисман, что носила на цепи – странное металлическое полукружие или полумесяц. Так ей, во всяком случае, показалось. Последний слабый отблеск волшебного света исчез. Теперь человека окружала лишь тишина и темнота. Ара положила трепицу, каменную плитку на место, бесшумно встала и скользнула в свою комнату. Там она долго лежала во тьме без сна, слушая вой ветра и все время видя перед собой Хрустальное сияние на стенах обители смерти, легкий холодный огонек на конце волшебного посоха, каменные стены туннелей, спокойное лицо спящего мужчины».